Глава сорок первая. Я рассчитывал на встречу синий, но к нам, мирно устроившимся на лавочке возле одной из детских площадок, подсел совсем другой мужчина, тоже совершенно неприметной наружности, ощутимо попахивающий спиртным. Будешь? Не очень трезво икнув, протянул он крону бутылку с водкой. Я в сортах того, что не пью, не сильна. Но, принюхавшись, решила, что вроде бы в бутылке не совсем палёное пойло. Однако мой муж не стал рисковать и вежливо отказался. Даже на «ты что, не уважаешь, что ли?» не повелся? «У меня есть предложение», — спокойно предупредил он странного вампира. Чтобы не вдыхать алкогольных паров, я пересела на детские качели. И оттуда наблюдала за переговорами, чутко прислушиваясь, чтобы ничего не пропустить, так как два представителя мира фэнтези общались чуть ли не шепотом. Правда, мужик старался сохранить имидж дворового гуляки и иногда пьяно гоготал, выкрикивал полагающиеся его роли реплики и хлопал крона по плечу. «Вот где у меня полный разрыв шаблона случился, так это с кровососами». Они же по всем фэнтези-канонам красавцы, почти как эльфы с феями. И вдруг серые мышки. Может, так и надо? Подкрался, напился, забылся. Причем даже на дурман тратиться не придется, потому что жертва ничего не расскажет. Вот попроси меня описать приметы сени, я же только о запахе сигареты вспомню. Может, еще цвет куртки. С трудом. А, кстати, глаза еще. Это же такая редкость в наших северных широтах. Сероглазый, русоволосый, крепко сложенный мужчина лет 30 сорока Вон тот, кто нас привел, тоже под это описание подходит. И два спутника сини. Компас нашел Пьяненький мужичок на несколько секунд протрезвел, чтобы окинуть крона цепким, внимательным взглядом и снова растечься по скамейке в обнимку с бутылкой. Найди я его, вам бы точно не принес, вызывающий ухмыльнулся фей, покосившись на меня, чтобы проверить, все ли в порядке. Это качели, не рассчитанные на взрослую тётю, жалобно скрипнули. Но если вы поможете мне с одним дельцем, я могу помочь вам. Хм, вампир смешно почесал затылок сразу всей пятернёй, потом глотнул из горла, ухнул, крякнул и кивнул. — Ладно. Дело у тебя, видать, важное, иначе бы ты так дурил нас, подставляя свою человечку. — Кстати, — мужик с интересом посмотрел на меня, — Семен говорила она внушению не поддается. — Чем же ты ее тогда держишь? — Вкусной едой, — рассмеялся Крон. — И ведь не солгал, потому что никакой иной пользы от ручного мотылька не было, зато вреда выше крыши. Но произнес он это с такой саркастически насмешливой хмылкой, что я бы первое ему не поверила. «Плохо кормишь, тоще больно, типа подержал шутку вампир. Да тронуться страшно. Вот и не трогай. Я уже открыла рот, чтобы выдать точно такую же фразу, но крон меня опередил. Короче, дело такое. Квартиру хочу купить законно, чтобы потом проблем не было. От вас сила убеждения требуется. Меня на целую семью сразу не хватит. Удивительно, но научиться отличать настоящие эмоции того, кто достаточно ловко умеет все скрывать, можно всего за шесть дней. Захочешь добраться до правды, и не такие чудеса освоишь. Беспечность, с которой были произнесены последние две фразы, была отыграна идеально. И вампир даже ухом не повел. А вот я... Я ощутила под этим щитом равнодушия целую гамму эмоций. И все они с ноги били по почкам самой распространенной женской слабости — обнять и зажалеть, чтобы уже не выкрутился. Вот только компания неподходящая. Ну и как бы там в этой гамме еще и оскорбленная гордость затесалась, так что жалеть — не вариант. Обидится мой бабочек. Несколько раз качнувшись, я снова привлекла к себе внимание мужчин жалобным скрипом железной конструкции. Противофейские качельки. «Значит, о том, что ты вылечился в рале? Вроде бы мимоходом небрежно так поинтересовался мужик. Даже к бутылке приложился, чтобы внимание отвлечь. Но только взгляд у него снова уж больно трезвый стал, подозрительный. «Вылечился. Просто в прежнюю силу еще не вошел. Беречь себя надо», — подмигнул ему крон. «По-моему, очень убедительно». Да как, договорились?» «Нам нужен кинжал милосердия». Вампир, встав со скамейки, снова глотнул из бутылки и, уже не скрываясь, пристально оглядел нас двоих. «Если ты сумел добраться до сокровищ мальтийских рыцарей, значит, ты его видел. Он особенный, сделанный из человеческой кости». Я едва заметно передернулась, а вот крон даже не поморщился. «Договорились», — кивнул он и шагнул ко мне, но глава положила ему руку на плечо, удерживая. Колечком своим сверкнуть забыл, чтобы сделку закрепить. Кинув взгляд на довольно простенькое украшение моего фея, вампир вызывающе ухмыльнулся. «Давай, Хадзис, заключаем договор». «Как скажешь». Крон широко улыбнулся, излучая дружелюбие. «Вот только есть у меня подозрение, что кровосос сейчас нарвется на сюрприз от хитрозадой заковыристости». «Я приношу вам костяной кинжал милосердия, спрятанный в одном из сундуков с сокровищами мальтийских рыцарей, а вы за это внушаете семье, на которую я вам укажу, желание продать мне свою квартиру за...» хм, Как ни странно, названная феем сумма была вполне пристойная. Как раз текущая стоимость двухкомнатных квартир в моем районе с учетом первого этажа и отдаленности от метро. Успел уже в своей соцсети просветиться пройдоха крылатый. «И мы полюбовно расходимся без претензий друг к другу». «Про полюбовно это ты верно добавил. О твоей мстительности легенды ходят». Наивный мужик, протянув моему фею руку, уверенно выдал. «Согласен». И колечко на пальце крона засветилось, скрепляя договор, по которому бедных вампиров развели, как младенцев. «Ты же не собираешься с ними ссориться из-за кинжала?» уточнила я, когда мы чинно под ручку возвращались с переговоров домой. «Нет, конечно, мы же договорились полюбовно разойтись. Зачем ссориться?» — похлопал своими пушистыми ресницами фей. В его ясно-голубых глазах не наблюдалось даже искорки вины или сомнений в том, что он поступил неправильно. «Но ты же обещал принести, а не отдать», — напомнила я Крону. «Думаешь, они после такого не расстроятся?» «Расстроятся». — легкомысленно фыркнул эльфик. — Но претензии высказать не смогут. Они у них из головы при виде меня вылетать будут. — Ага, как фейерверки, — мрачно хмыкнула я, натягивая поплотнее шапку, словно каску. И сделала единственный, очень неутешительный вывод. — Значит, все будет высказываться мне. — Хм. Крон тоже погрустнел, приобнял меня за талию и обреченно вздохнул. Ладно, прости. Не привык еще. Значит, придется отдать. После этого последовал еще один душераздирающий вздох, а потом почти у самого нашего подъезда фей наклонился к моему уху и прошептал. «Ты гораздо ценнее, чем кинжал против вампиров». И тут милый эльфик продемонстрировал мне свою троллью сущность, чтобы я не слишком расслаблялась. «Секс с тобой хорош». А когда я потянулась, чтобы шлепнуть мелкую пакость по заднице, пользуясь тем, что она пока что крупная, крон, развернув меня к себе лицом, посмотрел в глаза и совершенно серьезно предложил: Давай номер в гостинице с ними.